Мы следовали нашим обычным путем вниз по склону, минуя бухту и маунт Виден, а затем по тропинке под обрывом. Отсюда открывался особенно красивый вид на причудливо изгибающийся берег, раскинувшийся под нами, и утес, скрывающий от нашего взгляда далекий плимут. Некоторые тропки были узкими и причудливо велись под обрывом. Мы временами спускались к самому морю, а иногда взбирались на вершину утеса. Ехать было непросто. После дождя образовалось много грязи, и я начала беспокоиться за Элвину. Девочка сидела в седле уверенно, уж не как новичок, но я чувствовала, что Джессинта нервничает, и полагала, что принц испытывает нечто подобное, хотя у него не такой горячий норов. Временами мне приходилось сдерживать Джесинту, ей больше нравился голоб, чем эта вынужденная медленная прогулка по тропинкам, которые стали немного опаснее со времени нашей последней прогулки. В одном месте, на этой скале, дорога была особенно узкой, над ней навис склон, заросший утесником и куманникой, с другой стороны скала отвесно падала к морю. В обычное время эта дорога была вполне безопасна, но я немного переживала, как Элвина одолеет ее в такой день. Я заметила, что местами скала обрушилась. Это случалось постоянно. Тепперти часто повторял, что море постепенно заявляет свои права на эту землю, и во времена его деда здесь проходила дорога, которая теперь совсем исчезла. Я подумывала о том, чтобы вернуться назад, но для этого необходимо было объяснить свои страхи Лвини, и мне не хотелось делать этого, пока она была в седле. «Нет», — подумала я, — «мы проедем по этой тропке до основной дороги, а потом мы вернемся кружным путем, но по твердой земле». Мы достигли этого опасного места, и я отметила, что земля здесь была еще более скользкой, и утес обвалился больше, чем на других участках. Я послала Джесинту медленным шагом, опередив Элвину на принце, так как здесь можно было проехать только друг за другом. Натянув поводья, я через плечо предупредила девочку. «Здесь будем двигаться очень медленно. Следуй за мной». А затем я услышала и едва успела увернуться от падающего камня, обросшего торфом и мхом. Он пролетел в нескольких дюймах от Джесинты. Я смотрела, завороженная ужасом, как он с грохотом несся вниз к морю. Джесинта стала на дыбы. Она испугалась и приготовилась понестись куда-нибудь на вершину, вниз, к морю, подальше от того, что ее испугало. Мне повезло, что я опытная наездница и хорошо знала свою лошадь. Все произошло в считанные секунды. Мне удалось сдержать ее. Она утихомирилась, как только я заговорила с ней успокаивающим тоном, но мой голос при этом предательски дрожал. «Что случилось, мисс?» — спросила Элвина. «Уже все в порядке», — ответила я, стараясь казаться спокойной. «Ты замечательно справилась с лошадью». «Но, мисс, принц хотел перейти на голоб и перешел бы, разумеется, вслед за Джессинтой, если бы я с ней вовремя не справилась». Меня это страшно потрясло, но я боялась показать свой страх как Элвине, так и Джесинте. Я почувствовала потребность немедленно покинуть эту опасную тропинку. Нервно взглянув вверх, сказала, небезопасно ехать дальше по этим дорожкам после такой непогоды. Не знаю, что я хотела увидеть наверху, но я пристально разглядывала заросли кустарника. Действительно, я видела там движение или мне показалось? что угодно мог там с легкостью спрятаться. Может быть, булыжник смыло прошедшим дождем? Прекрасная возможность для любого желающего отделаться от меня. Камень просто должен скатиться вниз, когда я нахожусь на тропинке. Превосходная мишень. Мы с Алвиной катались по этой тропе в одно и то же время. Я поежилась и сказала. Поехали. Мы выберемся на дорогу и вернемся домой поверху. Элвина молчала. И когда через несколько минут мы, наконец, очутились на дороге, она странно посмотрела на меня. Я поняла, что ей ясно, какой опасности мы избежали. Только когда мы вернулись домой, я осознала, насколько меня это встревожило. Вновь я анализировала эту ужасную закономерность. Элис умерла. Сэр Томас Треслин скончался. И теперь я, будущая жена Конона, могла запросто найти свою смерть сегодня на этой тропинке. Я страстно желала рассказать Конону о своих опасениях, но я была разумным, практичным человеком. Не отказываюсь ли я трезво взглянуть на факты, потому что боюсь того, что могу увидеть? Предположим, Конан на самом деле никуда не уехал. Предположим, он хотел, чтобы со мной что-нибудь случилось в его отсутствии. Я вспомнила леди Треслин на рождественском балу. Вспомнила ее красоту, чувственную, возбуждающую прелесть. Конан сознался, что она была его любовницей. Была? Возможно ли, чтобы мужчина, знакомый с ней, предпочел меня? Его предложение было так внезапно. Оно последовало в то время, когда намеревались эксгумировать тело покойного мужа его любовницы. Неудивительно, что рассудительная гувернантка превратилась в перепуганную женщину. «У кого просить помощи?» «Были Питер и Селестина. Только эти двое, по моему мнению. Нет, я не могу выдать им свои страшные подозрения. Плохо уже то, что они гнездятся во мне самой. Не паникуй», — уговаривала я себя. «Успокойся. Подумай, что можно сделать». Меня одолевали мысли о доме, огромном и полном тайн, где из одних комнат можно подсматривать в другие. В нем могли еще существовать неизвестные мне потайные окна. Кто знает? Возможно, кто-нибудь и сейчас наблюдает за мной. Мне вспомнилось потайное окно в комнате мисс Дженсен, и это навело меня на мысль о ее внезапном увольнении. И я повторила про себя. Худвилд Мэннер Тевисток. Хотелось бы, чтобы она была там. По всей вероятности, она могла еще оставаться по этому адресу, потому что поступила на это место примерно в то же время, когда я приехала в Маунт Мэлин. Почему бы не попробовать встретиться с ней? Она могла бы пролить свет на некоторые тайны этого дома. Я была отчаянно напугана, И в такие минуты лучше что-то делать, потому что это успокаивает. Написав письмо, я почувствовала облегчение. Дорогая мисс Дженсен, я служу гувернанткой в Маунт-Меллине и прослышала вас. Было бы очень приятно встретиться с вами. Разумеется, если это возможно. Если вы не против, мне бы хотелось как можно скорее увидеть вас. Искренне ваша Марта Лей. Я тут же отправила письмо, пока не изменилось мое настроение. Потом постаралась об этом забыть. Я страстно ожидала послания от Конана, но его не было. Я ждала его возвращения. Думала, когда он приедет домой, я расскажу ему о своих страхах, ибо я должна это сделать. Расскажу ему о том, что случилось на тропинке между скалами. Я попрошу рассказать мне правду. Скажу ему, «Конан, почему ты сделал мне предложение? Потому что любишь меня и хочешь, чтобы я стала твоей женой, или потому что ты хочешь отвести подозрения от себя и леди Треслин?» Чей-то дьявольский план, похоже, приобретал вероятность с каждой минутой. Я говорила себе, Возможно, Элис погибла от несчастного случая, и это навело их на мысль избавиться от сэра Томаса, который являлся единственным препятствием их браку. Подсыпали ли они чего-нибудь в его вино? А почему бы и нет? И просто невероятно, чтобы этот гигантский валун просто так свалился вниз. Именно в нужный момент. Теперь будет произведена эксгумация тела сэра Томаса, а все в окрестностях знают о связи между Конаном и леди Треслин. Поэтому Конан объявляет о своей помолвке с гувернанткой, чтобы отвести подозрение. Теперь гувернантка становится такой же помехой, какой была и Элис и сэр Томас. Поэтому с гувернанткой может произойти несчастный случай. Она упадет с новой лошади, и можно будет сказать, что она ведь еще не успела к ней привыкнуть. И дорога очищена для счастливых любовников, и все, что им нужно, это всего лишь переждать, пока улягутся страсти. Как только я могу вообразить такое о человеке, которого я люблю? Разве можно любить человека и одновременно думать о нем подобные вещи? А я люблю его упорно повторяла я сама себе, «люблю так сильно, что готова принять смерть от его руки, нежели оставить его, чтобы вести никчемную жизнь без него». Через три дня пришло письмо от мисс Дженсон, которая писала, что очень хочет со мною встретиться. «Она будет в Плимуте на следующий день, и если я приду в гостиницу «Белый олень», которая находится неподалеку от реки, то мы могли бы вместе пообедать». Я сказала миссис Полгрей, что собираюсь в Плимут, чтобы пройтись по магазинам. Это прозвучало вполне правдоподобно, ибо до свадьбы оставались только три недели. Я отправилась прямо в Белый Олень. Мисс Дженсен уже была там. Очень хорошенькая белокурая девушка». Она радостно поприветствовала меня и сказала, что миссис Плинт, жена хозяина гостиницы, сказала, что мы можем пообедать в маленькой комнате. Нас проводили в отдельный кабинет, и там мы с интересом рассмотрели друг друга. Жена хозяина гостиницы всячески расхваливала нам утку с зеленым горошком и ростбиф, но ни меня, ни мисс Дженсен совсем не интересовала еда. Кажется, мы заказали ростбиф. И как только остались одни, мисс Дженсон проговорила. «Что вы думаете о Маунт Меллине?» «Это прекрасный старинный замок. Это один из самых интересных замков, которые когда-либо мне приходилось видеть», — заметила она. «Я слышала, кажется, от миссис Полгрей, что вас особенно интересуют старые дома». «Да, очень. Я выросла в таком доме. Однако нашей семье не повезло, все пришло в упадок. Такое часто случается с очень многими из нас, кто впоследствии становится гувернантками. Мне было жаль покидать Маунт Меллен. Вы слышали, почему я уехала оттуда? «Да», — запинаясь, — ответила я. Это была чрезвычайно неприятная история. Я очень рассердилась, когда меня несправедливо обвинили. Она говорила так искренне и простодушно, что я поверила ей и тут же сказала ей об этом. Было видно, что мои слова обрадовали ее, а потом принесли еду. Когда мы ели, как-то рассеянно и беспорядочно, она поведала мне эту историю. В этот день в замок на чай были приглашены Треслины и Нэнси Локи. Вам, конечно, известно о них. О да, разумеется. Я хотела сказать, что, надеюсь, вам известно достаточно хорошо о них. Они очень близкие друзья этой семьи, не так ли? Действительно. Ко мне относились не так, как к обычной гувернантке. Она слегка покраснела, и я подумала. «Да ты ведь такая хорошенькая!» Конан, наверное, думал так же. Я почувствовала вспышку не то чтобы ревности, а скорее беспокойства, что мне придется многие годы постоянно испытывать ревность Конану из-за его отношения к привлекательным представительницам моего пола. Она продолжала. Они позвали меня к чаю, поскольку мисс Нэнси Лок захотела задать мне несколько вопросов по поводу Элвины. Она обожала эту девочку, а сейчас как? Все так же. Она такая милая женщина. Не знаю, что я без нее делала бы. Я так рада, что хоть кто-то хорошо относился к вам. Думаю, она относится к Элвине как к собственному ребенку. Ходили слухи, что брат мисс Нэнси Лок, отец Элвины, а, следовательно, она ее племянница. Наверное, поэтому она действительно чрезвычайно любит Элвину. так меня позвали, чтобы поговорить. И я пила чай и болтала с ними, словно я была такая же гостья, как и они. Думаю, Треслин это весьма не понравилось. Ей чрезвычайно не нравилось мое присутствие. Возможно, они были очень внимательны ко мне, Я имею в виду мистера Питера Нэнси Лока и мистера тремелина А леди Треслин очень вспыльчива. Во всяком случае, я считаю, что все это подстроила она. Она не могла поступить так мерзко. О, однако я уверена, что это так. Видите ли, она носила бриллиантовый браслет, и вдруг на нем сломалась застежка. Кажется, она зацепилась за обивку кресла. Она сказала, «Я сниму его. Отнесу на обратном пути старому пасторну, чтобы он починил». Она сняла браслет и положила на стол. Через некоторое время я ушла с чаепития и отправилась в классную, чтобы еще немного позаниматься с лвиной. Когда мы занимались, дверь резко распахнулась, и все они стояли на пороге, осуждающе, глядя на меня. Леди Треслин говорила что-то о том, что надо обыскать дом, потому что ее браслет пропал. Она была очень груба. Она вела себя так, будто она хозяйка этого дома. Мистер Тремеллин очень вежливо сказал мне, что леди Треслин требует, чтобы обыскали мою комнату, и он надеется, что я не стану возражать. Я была очень разгневана и сказала, пожалуйста, идите обыскивайте. Вы ничего там не найдете, однако приступайте. Так что они отправились ко мне, и в выдвижном ящике комода, спрятанный под какими-то моими вещами, лежал этот бриллиантовый браслет. Леди Треслин заявила, что я поймана с поличным, и что она отправит меня за решетку. В конце концов, они убедили ее, что меня незамедлительно уволят, и дело будет забыто. Я была в ярости, требовала расследования, но что я могла поделать? Они нашли этот браслет у меня в комнате, и что бы я ни говорила впоследствии, мне никто не верил. «Как это ужасно для вас!» — меня охватила дрожь. Она наклонилась через стол и улыбнулась мне. «Вы боитесь, что нечто подобное может случиться и с вами? Леди Треслин во что бы то ни стало желает выйти замуж закона на Тремелина. Вы так думаете? Да. Я уверена, что между ними что-то было». В конце концов, он вдовец и, по-моему, относится к тем мужчинам, которые не могут жить без женщин. Мне известен подобный сорт мужчин. Полагаю, он и за вами ухаживал, — поинтересовалась я. Она пожала плечами. По крайней мере, леди Треслин вообразила, что я могу представлять угрозу, и я уверена, что это она нашла способ избавиться от меня. Какой же она низкий человек! Однако мисс Нэнси Лок была добра к вам, очень добра. Она, конечно, была с ними, когда искали браслет. Но когда я упаковывала свои вещи, она зашла ко мне в комнату и сказала, «Я очень расстроена, мисс Дженсон, что случилось такое. Я знаю, что браслет обнаружили, в вашем ящике обнаружили. Но вы ведь не клали его туда, правда?» Я ответила, «Мисс Нэнси Лок, клянусь, я не брала его. Скажу вам, у меня была истерика». Все это произошло так внезапно. Я не знала, что со мной будет. У меня почти не было денег, а мне надо было найти себе какое-нибудь жилье, пока я буду искать работу. И я понимала, что и речи быть не может о том, чтобы просить рекомендацию. Никогда не забуду доброты мисс Нэнси Лок. Она спросила, куда я направляюсь, и я дала ей свой адрес в Плимуте. Она сказала, «Мне известно, что через месяц или два гувернантка может понадобиться моим знакомым. Я попрошу у них это место для вас». Она одолжила мне немного денег, которые я теперь возвратила, хотя она не хотела, чтобы я это делала. Благодаря мисс нэнсилок я продержалась, пока не устроилась. Я написала мисс Нэнси Лок» и поблагодарила ее. Но как можно словами выразить благодарность человеку, который... Так поддержал тебя во время жесточайшей нужды. Слава Богу, что нашелся кто-то, кто помог вам. Одним небесам известно, что сталось бы со мной, если бы не мисс Нэнси Лок. Наша профессия очень опасная, мисс Лей. Мы зависим от наших хозяев. Неудивительно, что многие из нас становятся смиренными и забитыми. Тут она неожиданно просияла. Постараюсь все это забыть. Я выхожу замуж. Он врач, который наблюдает за семьей. Через полгода я уже не буду гувернанткой. Поздравляю. По правде говоря, я тоже помолвлена. Как чудесно! С Конаном Тремелином, — добавила я. Она изумленно уставилась на меня. — Что? — запинаясь, пробормотала она. — Ну, желаю вам счастья. Я не могла объяснить ей, что... Предпочту прожить один бурный год с Конаном, чем целую жизнь с кем-нибудь другим. Интересно, после некоторого молчания проговорила она, «Зачем вы захотели встретиться со мной?» «Потому что много слышала о вас. Они часто о вас рассказывали. Элвина была очень привязана к вам, и я хотела кое-что у вас узнать». Но вы скоро станете членом этой семьи и узнаете намного больше, чем я смогу рассказать вам. Что вы думаете о Джилли? О, бедная маленькая Джилли, Странное сумасшедшее создание, похожее на Офелию. Я всегда чувствовала, что однажды мы найдем ее в каком-нибудь ручье с розмарином в руке. Ребенок перенес травму. Да, лошадь миссис Тремелин чуть не затоптала ее насмерть. Вы, наверное, приехали сюда вскоре после смерти миссис Тремелин? До меня тут были две гувернантки. Я слышала, что они уехали, потому что в доме было много привидений. «О да, вы ведь знаток старинных замков». «Знаток? На самом деле я никакой не знаток. Я просто их люблю. Я их видела огромное количество и очень много о них читала. В вашей комнате есть потайное окно». Джили однажды показала его мне. «А знаете, я прожила в этой комнате три недели, пока обнаружила его. Неудивительно. Окно так замаскировано фреской. Это весьма распространенный способ. А вы видели потайное окно в солярии? О, да. Одно выходит в холл, другое в часовню. Наверное, это сделано специально. Видите ли, холл и часовня — были самыми главными помещениями в те времена, когда строился замок. Вам, наверное, очень много известно об этих периодах и об архитектурных стилях. А в какой период был построен Маунт Мелин? В поздний, Елизаветинский. В то время люди держали в секрете присутствие в своем доме католических священников. Думаю, поэтому в доме существуют все эти потайные окна. Как интересно. «Мисс Нэнси Лок, вот знаток старинных зданий, это нас изблизило с ней. Ей известно о нашей встрече. О ней не знает никто. Вы хотите сказать, что приехали сюда, не поставив об этом в известность даже своего будущего мужа?» С моих губ чуть не сорвался доверительный ответ. «Я колебалась, поделиться ли с ней своим секретом. Она ведь совсем незнакомый мне человек». Мне очень хотелось, чтобы напротив меня оказалась Филида. Тогда я излила бы ей все, что было у меня на сердце, смогла бы выслушать ее совет, который, я была уверена, оказался бы верным. Однако, несмотря на то, что имя мисс Дженсен упоминалось при мне неоднократно с тех пор, как я приехала в Маунт мелин она все-таки была для меня чужим человеком. «А как я могу сказать чужому человеку? Я подозреваю, что человек, с которым я помолвлена, причастен к плану моего убийства. Нет, это невозможно». Но, рассуждала я, она стала жертвой несправедливости. Ее ложно обвинили и уволили. Между нами существует нечто вроде связи. Все-таки я не могла ей рассказать ничего. «Он уехал по делам», — сказала я. Мы поженимся через три недели. Желаю вам счастья. Наверное, все это произошло очень внезапно. Я приехала в замок в августе. И вы никогда не встречались прежде? Когда люди живут в одном доме, они быстро узнают друг друга. Да, думаю, так оно и есть. И вы сами, должно быть, очень быстро стали помолвленными. О да, но я знала, о чем она думает. Ее скромный сельский доктор — совершенно другой человек, нежели хозяин Маунт-Меллина. Я быстро сказала. Мне хотелось встретиться с вами, потому что я уверена, что вас обвинили несправедливо. Думаю, что многие в замке считают точно так же. Я рада этому. Когда вернется мистер Тремелин, я скажу ему, что встречалась с вами, и спрошу, нельзя ли что-нибудь сделать. Теперь это не имеет никакого значения. Доктору Ласкомбу известно о том, что случилось. Он был чрезвычайно возмущен. Однако я убедила его, что не стоит возвращаться к прошлому и ворошить его. Если леди Треслин когда-нибудь попытается причинить нам какое-нибудь зло, тогда можно будет что-нибудь предпринять. Но она не станет делать этого. Ведь ее единственным желанием было избавиться от меня. И ей это удалось. Причем весьма успешно. Какая ужасная женщина. Она не с тем, как это отразится на вас. Если бы не доброта, мисс Нэнси Лок, знаю. Но давайте больше не будем говорить об этом. Вы расскажете, мисс Нэнси Лок, что встречались со мной? Да, конечно. Тогда скажите ей, что теперь я помолвлена с доктором Ласкомбом. Она очень обрадуется этому. И мне бы хотелось, чтобы она узнала еще кое-что. Возможно, ее это заинтересует. Это по поводу замка. Он скоро станет вашим домом, не так ли? Завидую вам. Этот замок — одно из самых интересных зданий, которые я когда-либо видела. Что вы хотите передать, мисс Нэнси Лок? Я произвела небольшое исследование Елизаветинского периода, особенно меня интересует архитектура. И мой жених устроил мне посещение Котехелла замка графа Эткобма. Они любезно позволили мне осмотреть замок, так как они вполне понятно гордятся им. Он очень похож на Маунт Мелин, больше, чем какие-либо виденные мною замки. Часовня почти такая же, даже молельня для прокаженных удивительно схожа. Но молельня Маунт Мелина немного больше, и конструкция стен немного отличается. По правде говоря, я никогда прежде не видела ничего настолько похожего на Маунт Мелин. Он уникален. Скажите это, мисс Нэнси Лок. Ей будет очень интересно, я уверена. Обязательно скажу ей. Думаю, ее больше заинтересует и обрадует то, что вы счастливы и собираетесь замуж. Не забудьте также сказать ей, что я никогда не забуду, чем ей обязана. Передайте ей мои... Самые наилучшие пожелания и благодарность. Обязательно, сказала я.